Глава 7. Схватка. Рик гнал свой скутер на скорости, далеко превышающей любые пределы, установленные для безопасного вождения. Если бы это происходило на гонках лёгких воздушных машин, в которых он регулярно участвовал в перерывах между охотничьими экспедициями, то первый приз без сомнения преподнесли бы ему. Он оказался над лагерем значительно раньше намеченного срока, к чему и стремился. Малышу хотелось иметь в своём распоряжении возможно больше времени для поиска самого лагеря на случай, если Спидди, его кибмастер, не сумеет поймать позывной рейнджера, который Биос непрестанно передавал в эфир. А эфир был забит спутанной неразберихой. Сплошной шум и треск прерывался пронзительным свистом, скрежетом, грохотом, раздавались странные звуки, похожие на вопли и стоны, слышалось неясное бормотание. как будто накрывшая весь восточный массив поле помех, говорила с человеком на своём непонятном и угрожающем языке. Малыш едва не проскочил в нужное место, но помогло то, что лагерь разбили на краю очень приметного плато. На экране своего шлема Рик разглядел катер, палатки и лишь потом услышал беса. "Бес, «Биас, это я. Старожа выключены. Тогда включи их, как только я приземлюсь и открою люк". Окончательно затормозив уже у самой земли, Рик ловко и расчётливо посадил скутер, нырнув на нём прямо под навес, где располагалась стоянка машин и переносная энергостанция для зарядки батарей. Несмотря на хороший резерв времени до условленного часа, малыш спешил. Он хотел оказаться на ренджере над нужным районом раньше того момента, когда Пит начнёт пускать ракеты. Засечь его местонахождение по первому же сигналу и поскорее забрать его, и ребят. Рик не желал оставлять их в джунглях даже на одну лишнюю секунду. Мысль о том, что Пит находится там один и в любой момент может появиться ещё одна тварь, действовала на него не хуже кнута. Он даже и думать не хотел, что произойдёт, если на поляну явится сразу две таких твари. На территории лагеря связь действовала приемлемо. Рик различал каждое слово Беса. хатеисклос общий, парящий в эфире шум. "Докладывай", приказал он, вбегая под навес, где располагался терминал управления техникой лагеря. Несмотря на спешку, малыш не собирался оставлять лагерь совсем без присмотра, после того как он уведёт отсюда ренджер. Необходимо настроить аппаратуру для работы в автономном режиме на время длительного отсутствия людей. Вряд ли у них с Пит там появится желание в ближайшую неделю проведать хозяйство после того, как они окажутся на орбите. Желательно подождать, пока связь хоть немного улучшится. А Стив Шарп, что бы ни говорил Пит, спасение людей Шарпа больше не их задача. Они и так уже сделали для этого всё, что могли. Смотрители займутся, куда они денутся. Всё ООН живёт за счёт нас и таких как мы, охотников рудокопов, фермеров наконец. Пошлины за отлов, пошлины за использование природных ресурсов, штрафы за ущерб экологии, штрафы неизвестно за что. На правительственных дотациях они давно откинули бы копыта с голодухи. Дерутся всех, с кого только можно, и из тех, с кого нельзя. А деньги, естественно, не работягам идут, не рядовым смотрителям, несчастным этим, не на охрану окружающей среды. Вот доберёмся до арбитой, я всю душу вытрясу из Василиадиса. Я здесь всё спокойно, спросил Ригбиаса, прерывая беспорядочный поток своих мыслей. Сейчас, да, ответил кибмастер. Вы приказали отключить сторожей, и я отключил. Люди шарпа не появлялись. Связь с Артемидой отсутствует. Через 2 часа после вашего отбытия в лагерь явилось стадо горил Фостера. в количестве 89 особей. Ого. Я не мог применить оружие и не счёл возможным им препятствовать другими способами. Животные вели себя спокойно, с обычным любопытством. Ходили по всей территории, всё осматривали, но ничего не трогали. И мне нет нужды трогать, проворчал Рик, колдуя над пультом. Они у нас, брат, телепаты, всё могут изучать дистанционно, сукины дети. На кого только я не охотился, кого только я не ловил. Но чтоб попались живые сугесторы? Нет, не довелось. Спиди уже передал тебе данные касательно нашего поиска и что мы выяснили. Вот теперь поразмысли над осуге. Прилетим на Артемиду, Диана придёт в восторг. Ей нравятся такие вещи. А страсть к новым знаниям просто безгранична. Любит разгадывать загадки. Кэт уже замучилась покупать для неё дополнительные блоки памяти и остальное, что вам нужно, чтобы становиться умнее. Скажи, БИОС, что может быть умнее Киба класса Абсолют? Только Киб класса Абсолют плюс с возможностью саморазвития и настроек. И ещё Киб Абсолют Абсолют. Она у нас давным-давно плюс и ещё раз плюс. Пойдёт так дальше, и Артемида в будущем ничего не сможет возить, кроме самой Дианы, а Кэта окончательно разорится на дополнительных блоках. Наверное, это здорово постоянно умнеть. Имея я возможность вставить себе в голову дополнительные мозги, я А что горелы делали дальше? Почти все животные ушли из лагеря в течение 2 часов. 7 особей провели здесь ещё около часа. Последний крупный самец, очевидно вожак стада, удалился спустя 3 часа 41 минуту. Больше на территории лагеря они не появлялись. Удовлетворили любопытство и ушли. Совали они нос в мою палатку. Жале я туда бомбу не заложил. Впрочем, они бы её учуили, верно? Они у нас умные. Через край умные. Ну всё, я закончил. Малыш выскочил из-под навеса. "Без, сейчас взлетим и двинем по направлению". Он умолк, ошарашенно глядя на стаю несущихся со стороны джунглей к лагерю странных и страшных существ. Монитор ночного видения не давал вполне ясной картинки, но Рик хорошо различал на экране шлема фигуры, похожих на гигантских обезьян-животных, бежавших по равнине. "Да нет, это не обезьяны. Кожа голая, хвосты как у земноводных, оскаленные пасти. Они отаковали молча, потом раздался рёв. Малыш метнулся к скутеру и отстегнул винтовку. Роботы роботами. Первые животные достигли границы зоны поражения. Риг ждал выстрелов, ждал не без злорадства. Его угнетала мысль о том, что в поединке люди, планета тихая, все потери в основном пока пришлись на долю людей. Но роботы не реагировали. Бэс произвольно уменьшил предел чувствительности датчиков. Не должен. Бэс. Что со сторожами? нервно спросил Рик. Ты включил их включил? Если нет, включи сейчас. Максимальная дальность, самый широкий сектор обстрела. Они включены, спокойно ответил Бэс. С момента твоего приземления. Не о чем волноваться. Первые обезьяноящеры проскочили линию периметра. Теперь даже если роботы среагируют, то этих уже не смогут достать, ведь они запрограммированы вести огонь только строго по фронту. Малыш скинул винтовку. Биас, проверь ещё раз, ты что, охренел? Не о чем волноваться. Спиди, максимальную ясность изображения. Малыш осякся на полуслове. Сторожа не реагирует. Это то, о чем говорил Пит. Мираж Галлюцинация. Стоп. А монитор ночного видения, многочисленные сканеры и вся электроника шлема? У них тоже галлюцинация. Приборы галлюцинациями не страдают. Кибы тоже. Но Спиди передаёт ему на экран изображение монстров. Осторожа. Без. Что ты видишь на границе лагеря? Отвечай, чёрт тебя дери. Рик, я ничего не вижу. Всё чисто. Почему Спиди видит, а ты нет? Почему? "Ну я тоже ничего не вижу", сказал Спиди. "Мне наравнение, ни в лагере, никого нет, кроме тебя. Что ты имеешь, что ты же передаёшь мне малыша Сёкса?" До него дошёл смысл происходящего. На экране его шлема пусто. Ему передают картинку напрямую в мозг, включая изображение экрана и монстров на нём, минуя зрение и прочие органы чувств. Ах вы, Риг задохнулся от возмущения. Ну, у него не было слов. Ладно, я вам сейчас покажу супергориллы. Homo sapiens тоже кое-чего стоит. Бес врубая всё освещение какое есть, территорию лагеря залил яркий свет. В уши ворвался пронзительный визг. Кибы успели отметить дрожь поля помех, а потом мгновенно вышли из строя, не успев предупредить человека. Биа, спедди, ничего не предпринимать, пока я не скажу. Поняли? Рик не обратил внимания, на молчание в ответ. Он опустил винтовку, скинул шлем и ждал, широко расставив ноги. Первый монстр находился от него на расстоянии 40 метров. Рик неплохо знал принцип работы обычного суггестора. Будет тяжеловато, но если он сумеет отвлечься от происходящего, На секунду он закрыл глаза, сосредотачиваясь. Когда он их открыл, существо было на расстоянии прыжка, и малыш напрягся, зная, что его ждёт. Сейчас проверим, выдохнул он, даже не задумываясь, что такая проверка может стоить ему жизни, если пит, и он сам ошиблись, если звери настоящее. Обезьяна ящер прыгнул. Вытянутые вперёд передние лапы чудовища вцепились рико в плечи. Оклыки впились прямо в лицо. Малыша катило волной, раздирающей болью. Он машинально отставил правую ногу назад, пытаясь устоять, но в следующую секунду его схлыбло на землю страшная тяжесть горячей, скользкой туши, и он проехался спиной по мокрой от дождя земле. Оседлавшая его тварь повалилась на бок, прижимая человека к себе, рывком подтянула вверх нижние лапы, готовясь вспороть когтями живот, и Рик обнаружил себя попрежнему стоящим посреди лагеря только правая нога действительно отставлена назад но иначе он упал бы первое воздействие на все сенсорные реакции тела было чрезвычайно сильным лагерь был пуст ну что о сути отродия съели рик широко улыбнулся довольный собой то что сделал он смог бы не каждый и он серьёзно рисковал Волевое сопротивление неконтролируемому многоуровневому внушению, когда сила воздействия неизвестна, чревата самыми серьёзными последствиями, в том числе и со смертельным исходом. Но у него не было выбора, ведь он не знал, хотели его лишь напугать или же убить с помощью внушения. Скорее всего, первое, иначе бы он не отделался так просто. "Без, приготовься к взлёту", сказал малыш, закидывая винтовку за спину. и направляясь к опущенному трапу. Но оповеду я сам. Или твари пробуют силы. С первого раза не вышло. Теперь они реконтановился. Что говорил Пит насчёт обратной связи и корректировки? Суггестия всегда остаётся суггестией, кто бы и как её не применял. Они сейчас получили информацию о его реакции на внушение. Теперь начнут изменять интенсивность и частоту внесут необходимые поправки, а затем неважно, как они это делают, но они это делают. Однако настоящая за произошедшим сила не стала действовать шаг за шагом, а просто скачком увеличила мощность импульса до предела. Малышу показалось, что небо рухнуло вниз и расплющило его о землю. Он сделал несколько неверных шагов вперёд, покачнулся и упал. В голове гудело В уши рвался дикий рёв и визг, хотя на самом деле вокруг стояла тишина. Рик попытался встать, поскользнулся на мокрой после дождя траве и рухнул в большую лужу. Во все стороны разлетелся каскад брызг, казавшихся тысячами сверкающих бриллиантов в ярком свете горящих прожекторов. Морщись от боли в голове, малыш окунул в воду лицо, надеясь, что полегчает, но не полегчало. Ещё два раза он пытался встать, понял, что не сможет и пополз вперёд, к трапу. Надо доползти, уцепиться как следует, а BIOS втягивает его внутрь вместе с трапом. Каждый метр давался с трудом, тело не слушалось, перед глазами плясали красно-чёрные круги. Немало их метров до трапа. Но вот малышу удалось ухватиться за стойку перил и закинуть непослушное тело на три нижних ступени. "Бес", прохрипел он. "Давай, втащи меня, бес, бес". Кейбмастер Рейнджера молчал. С великим трудом Риг поднялся, судорожно цепляясь за перила и начал подниматься. Каждая нога весила минимум тонну. На середине пути он не удержался, выпустил перила и упал назад, сильно ударившись головой о землю.